глава 46 мы снова на поляне та же поляна та же аллея теней те же лица в масках только теперь все ощущается по-другому воздух гудит напряжением словно земля под нами собирается содрогнуться мы с булатом стоим в центре круга остальные участники уже в сборе кто-то зализывает поражение кто-то излучает натянутую равнодушную гордость но я чувствую на самом деле здесь никто не спокоен все ждут. Ведущий выходит из тени, шаг за шагом, точно актер перед финальным актом. Маска сливается с костюмом, его голос звучит мягко, но с подвохом. Эта пара прошла все три этапа. Сложнейшие условия — испытания тела, духа и воли. Но сейчас финал. Финал, который отделит победу «От иллюзии победы?» Я замираю. «Финал? Какой еще финал? Мы все прошли. Я дошла. Надела белую маску. Это конец. Ведь так?» «Черт, точно. То самое секретное задание для победителей. Да чтоб их всех!» Борту становится горько. По венам разливается разочарование. «Я слишком устала, чтобы продолжать игру». Булату передают конверт. Он берет его не спеша. Руки у него спокойны, но я вижу, как чуть напрягается линия подбородка. Он вскрывает бумагу, разворачивает лист внутри, читает про себя. И тут я вижу, как что-то в нем меняется. Он смотрит на текст несколько долгих секунд, потом, не говоря ни слова, рвет конверт пополам. — Нет, — твердо говорит Булат, — я не буду это выполнять. Разливается тишина, давящая, абсолютная. Словно лес вокруг тоже замер, и даже ночь перестала дышать. шепот прокатывается по кругу. «Он что, отказался?» «Это нарушение!» «Нарушение — ввести дополнительное задание!» «Так нельзя!» Булат делает шаг вперед «Хватит! Правила были одни. Теперь вы хотите финальный подарок?» Он смотрит на ведущего. «Это уже не испытание!» Это демонстрация власти. Я против. Албаев, ведущий склоняет голову, будто разочарован. Ты знаешь, что за этим последует? Знаю, — хрипло отвечает Булат. И принимаю. Я отдаю себя на суд. Но она победила. Честно. По всем правилам. Меня обдает волной. Горечи, неожиданного страха. Благодарности. И чего-то, что невозможно выразить словами но это что-то собирается в горький пульсирующий комок в груди. Я не двигаюсь, просто смотрю на него. Ведущий молчит, потом делает почти незаметный кивок. Что ж, Анастасия признана победителем третьего этапа игры. Скоро ты познаешь все, что сулит победа, — говорит, торжественно вскинув руки. — Пошел ты, ублюдок, — срывается с языка, И в полной тишине каждый отчетливо слышит мое им всем послание. Но ни ведущий, ни стадо мажоров не реагируют, смотрят на Албаева и стоят, заткнувшись. Они боятся его, это видно. Поэтому так по-скотски решили пойти скопом против, а по одному даже вякнуть не решаются. Ведущий оборачивается ко всем. Остальным участникам рекомендую сохранить достоинство. И помнить, что поражение — это тоже опыт, и он должен быть прожит до конца. Все начинают расходиться. Спектакль, мать вашу, закончен. Кто-то бросает косые взгляды, кто-то уходит с прямой напряженной спиной. Я же не могу отвести глаз от Булата. Он стоит, как скала, глухой, напряженный, отстраненный. Потом он поворачивается ко мне. «Пошли». Мы спускаемся в тоннель, молча. Шаги-голка отдаются под нами. Все будто размывается. Грани реальности, тосклый свет фонарей на стенах, фигуры в плащах, идущие впереди. Не покидает липкое ощущение, что мы уходим с поля битвы. На выходе я останавливаюсь, оборачиваюсь к нему. Он смотрит на меня внимательно, молча. «Ты верил, что я справлюсь?» — спрашиваю. «Да», — он не колеблется. «Я знал, что ты дойдешь потому что ты уже была сильнее, чем они понимали. Я отвожу взгляд, но потом смотрю ему в глаза. Что было в конверте? Что за задание? Для тебя это не имеет значения. Просто забудь. Булат, скажи. Я уже сказал. Иди к себе, Настя. Да что же там в этом чертовом конверте? А что будет с тобой? Не думай об этом, ладно? Это нельзя так оставлять, Булат. Это игра. Это не просто соревнование. Это... Это власть над судьбами, над личностями, над людьми. Им это с рук не должно сойти. Он медленно кивает. «Я знаю, тут все глубже и серьезнее, Настя, чем ты думаешь. Это было внутреннее дело, пока каким-то образом во всё это не попала ты. Но сейчас тебе нужно отдохнуть, ты заслужила. Потом будем думать, что с этим делать. Я ничего не отвечаю, просто отворачиваюсь». Холодно, темно. Я утомлена до предела. Душа, как стекло после пожара, скукожилась, сжалась, оплавилась. Все дрожит, но уже не горит. Ухожу, оставив его сзади. Я крадусь по коридору тихо, осторожно, почти ползком поднимаюсь к общежитию. Еще поворот, еще лестница, и вот она, моя дверь. И прямо у нее стоит Елена.